Глава 24. Тебе нужно обратиться к врачу, сказал Санджай. На следующее утро он стоял, склонившись надо мной с градусником в одной руке и пузырьком ибупрофена в другой. "Оставь меня", проворчала я. "Мне не нужно мерить температуру, чтобы узнать, что у меня не грипп и даже не простуда. Просто я не смогла встать с кровати". "Мамочка, Ты заболела из-за спины Санджея, на меня изучающе смотрела Стиве. Она выглядела встревоженной. Да, я пала духом, подумала я. Я не знала, когда снова смогу увидеть Сесили, и в этом была моя вина. У моего отца был рак, и он не желал, чтобы я вмешивалась в его лечение или вообще в его жизнь. Мой муж увлечён другой женщиной, а я увлечена другим мужчиной. Моя безрассудная попытка спасти свой брак привела к обратному результату. Не могу припомнить, когда в последний раз я чувствовала такую безнадёжность. Хотя нет, могу. Это был тот момент, когда я осознала, что Дженни действительно мертва. Со мной всё будет в порядке, сказала я Стиве. Мои веки настолько отяжелели, что я вполне могла показаться больной. Я подремлю, и мне станет лучше. Нельзя спать утром, сказал Майлс. Он выглядел таким же озабоченным, как и Стиве, и на секунду я засомневалась, не приведут ли они связь между моей болезнью и смертью Дженни. Эта мысль улетучилась из моей головы так же быстро, как поселилась в ней. Присмотрите за мной, сказала я и моментально уснула. Когда я проснулась, был уже полдень, и я была одна. Утром я написала по электронной почте в офис, что неважно себя чувствую и отпрашиваюсь на день, поэтому сейчас не позаботилась проверить свой телефон. Вместо этого я выпила стакан воды, который Санджей оставил для меня на прикроватном столике. Потом я опять опустила голову на подушку. За опущенными ресницами было так хорошо, темно и спокойно, пожалуй, я могла бы задержаться здесь подольше. Когда я снова открыла глаза, Санджей поглаживал меня по голове. Пен, ты в порядке? Ты проспала много часов. Который теперь час? пробормотала я. На улице было темно, и я ощущала какую-то слабость. Почти 9 вечера. Я рывком села на кровати. Я проспала весь день. Такого не бывало с, ну, никогда. Санджей кивнул. С детьми всё хорошо, сказал он, но сейчас мои мысли были не о них. Я не подпускала их к тебе. Впрочем, они не поняли, что с тобой. Я не больна, сказала я. Он состроил гримасу. Ты не беременна? Нет, и глядя сейчас на твоё лицо, могу сказать, что слава богу. Тогда что это? я вздохнула. Просто мне кажется, что я не живу. Санджив встревожился, поэтому я тут же добавила: "Я не думаю о том, чтобы причинить себе вред". Вчера ночью Мэт прислала СМС, в котором сообщил, что ему нужно время и что визиты Сисилии приостанавливаются до тех пор, пока он не будет готов снова встретиться со мной. Санджив положил ладонь мне на ногу. "О, Пенни, прости. Жаль, что ты ничего не сказала мне". Я думала, что ты ляжешь спать прежде, чем я усну, а потом я вырубилась. Я села на кровати. В любом случае, я не знаю, что бы ты мог сказать или сделать, чтобы исправить положение. Я боюсь, что у меня депрессия. Ох, с понимающим видом произнёс он: "Отчасти я ждал этого. Ты ждал, что я впаду в депрессию? Не обязательно в клинически выраженную" Ты сейчас выражаешься как твой отец. Возможно, дело в том, что ты не можешь справиться со своей печалью, ведь так? Дело не в джене. Он вскинул брови. Да? Да, твёрдо сказала я. Я только что сказала тебе о мете. Кроме того, дело в тебе и во мне, и в моём отце, и в том, что все спрашивают меня, что мне нужно для того, чтобы быть счастливой. А у меня, по правде сказать, ни одной мысли на этот счёт. Но это была не совсем правда. Мысли у меня были, даже парочка, и каждая из них казалась абсолютно невозможной. Ты хочешь поговорить об этом, спросил он, нашёл время для разговоров. Нет, сказала я. Я хочу спать. Он покорно посмотрел на меня, но я была слишком измучена для того, чтобы понять, что он чувствует. Тогда приятных снов. Санджей, окликнула я его, но он уже ушёл. На следующий день я опять не пошла на работу, хотя встала с постели до обеда, потому что мой желудок начал пожирать сам себя, и от недостатка кофеина у меня болела голова. Когда я спустилась вниз, Санджей был на кухне и протирал губкой стол. Он был одет в белую рубашку и свежевыглаженные брюки, и я не сразу вспомнила, что сегодня у него второе собеседование. Зачем ты убираешься? Я огляделась вокруг. Ты испачкаешься, а в кухне и так уже не единого пятнышка. Мой голос звучал раздражённо, и, возможно, я действительно была раздражена, потому что у меня было такое чувство, как будто его успех означал некий провал с моей стороны. Сан Джей склонил голову. Я просто стараюсь быть на высоте. В любом случае, я уже сходил на собеседование. Сходил? Когда? В 9:00, сразу после того, как отвёз детей. И как оно прошло? спросила я. Его лицо расплылось в широкой улыбке. Мне почти страшно сказать это вслух, но я думаю, что удачно. Я попыталась улыбнуться, но не смогла. Мой муж сделал то, о чём я его просила. По крайней мере, он был невероятно близок к этому. Он добивался своего. "В чём дело?" сказал он. "Разве это не то, о чём ты меня просила?" "Ну да. Тогда почему ты не рада? Я понимаю, что на тебя много всего навалилось, но это большой прорыв для нас". Я безучастно смотрела на него. Мне хотелось признаться, что я страшилась того момента, когда он начнёт работать полный день, ведь тогда у него не хватит умственной энергии для работы над своей книгой, и скоро он возненавидит меня за это. Мне хотелось сказать, что лёгкость, с которой он выполнил все мои требования, только подчеркнула, каких сил мне стоило выполнить две его пустяковые просьбы. Как я могла завести разговор о том, чтобы укрепить наш брак, но оказаться неспособной выполнить эту работу. Меня так и подмывало сказать, что я суеверна, и втайне я верила, что если бы я не позволила себе волноваться из-за того, что больше не смогу содержать четырёх человек, работа никогда не материализовалась бы, и мы снова вернулись бы к тому, с чего начали. Вместо этого я сказала: "Прости, Мне кажется, что я сейчас не в себе, и я не могла сказать с уверенностью, приду ли я когда-нибудь снова в себя. В тот вечер я сидела на веранде, потягивая вино из бокала. Только что начало темнеть, и над травой у нас на заднем дворе порхали возбуждённые светлячки в ожидании любви. Глядя на кроны деревьев и видневшееся сквозь ветви тёмно-синее небо, я почувствовала, как меня захлёстывает печаль. Такая же постоянная и неуёмная, как течение реки. Как бы я ни скучала по Дженни, боль от того, что я не вижу Сисили, была ещё острее. Казалось вполне очевидным, что Мэт наказывает меня за то, что я давила на него. Но что если он предпримет следующий шаг, и Сисили исчезнет из нашей жизни? "Давай сюда", закричал Майлс Стиве. Они должны были лежать в кроватях. Но Санджей пошёл пропустить стаканчик со старым другом по колледжу, а я разрешила детям присоединиться ко мне в этот дивный час. Я дала каждому из них по банке с крышкой, в которой были проделаны отверстия, и они бегали туда и сюда по лужайке, ловя светлячков. Всюду, всё время кричали они друг другу, перебегая с одного места на другое и визжа от восторга, когда ловили ладошками новое насекомое. Сюда, сюда. Банка Майл была почти полной, когда он, подбежав, вручил мне её, чтобы я полюбовалась. Как только я начала охать и ахать, он начал трясти банку. Посмотри сюда, мама, электричество, сказал он. Я наслаждалась этим моментом, притворяясь, что у меня необыкновенные дети, потому что это отвлекло меня от мысли о Дженни. Теперь я вернулась в реальность, в которой мой сын, безумный исследователь животного царства, и представления не имело о том, чего стоит его любопытство. "Милый", сказала я. "Ты убьёшь всех светлячков, если будешь трясти их". Он сразу же перестал трясти банку и начал рассматривать светлячков через стекло. Было видно, что несколько насекомых не пережили своей встречи с его человеческой центрифугой. Ой, сказал он. Потом он откупорил банку, перевернул её вверх дном и снова потряс. На это трасса осторожна. Те, кто смог, улетели. Он собрал остальных в ладошку и сбросил их тёмные обездвиженные тела в траву. Прощайте, жучки, торжественно произнёс он. Вы хорошо провели время, и я тоже. Теперь я отпускаю вас. Взглянув на меня, он смущённо улыбнулся внезапно осознав, что его слушают. Почувствовав, что печаль покидает меня, я улыбнулась ему в ответ. Пока я смотрела, как мой шестилетка скачет по траве, с сумеречного небосвода до меня донёсся голос Дженни. "Ты не можешь теперь отступить", сказала она. "Посмотри на всё, за что ты должна бороться". Я гадала, где она была последние несколько дней. Я скучала по ней. Тебе уже не 6 лет, добавила она. Что это значит? подумала я. Я ждала ответа, но не дождалась. Глядя на то, как Стиви держит в сложенных ладошках цветличка, я вдруг поняла, что Дженни пыталась сказать мне: даже если её присутствие было миражом, я вырвалась из тисков печали. Когда я была девочкой, я была бессильна заставить свою мать остаться или сделать своего отца более заботливым. И это бессилие было самой тяжёлой реальностью моего детства. Я по-прежнему не могла никого, кроме себя самой, заставить что-то сделать, но я уже не была ребёнком, которому мешает его собственное бессилие. Я была взрослой женщиной, обладавшей средствами для того, чтобы бороться за тех, кого я люблю. Я не знала, как дать понять своему отцу, что хочу стать частью его жизни, пока ещё не слишком поздно. Я не знала, как положить конец вражде между мной и Мэтом. Честности было недостаточно для того, чтобы мы с Санджейм снова стали настоящими супругами, и я не знала, как решать эту проблему. Но если я что-то знала, так это как попытаться. И чёрт побери, именно этим я и собиралась заняться.